Гглавва 11 основатели приемник школы одной вспышки Я просто непобедим прозвучал голос внутри кокпита авида. схватив пульт управления я не смог удержать улыбку на лице. Вот она об этом я и говорил. Починить врагов силой мои оппоненты это пираты я словно опьянил от убийства всех этих ублюдков. которые были похожи на сборщиков долгов из моей предыдущей жизни. Наконец-таки я на стороне тех, кто отбирает, а не у кого отбирают. Мое сердце бешено колотилось. Враги начали скопом лететь к виду, который был больше обычных рыцарей, а также пачками истреблял пиратов. Как вы раздражаете! И после моего крика в рук моего меха появилось множество магических кругов. Оружие, хранящееся пространственной магией, начало материализовываться. Все самонаводящие ракеты были выпущены одновременно во врагов. Некоторые начали убегать от них, однако итог у всех оказался один. Это смерть. Затем из дыма после взрывов вылетело несколько рыцарей. Их движения отличались от других. Так это пиратские рыцари. Люди, которые вначале были рыцарями... Однако затем мы шли в преступность, называют пиратскими рыцарями. Большую часть пиратской банды занимали обычные бандиты или гангстеры, поэтому рыцари для них были ценным ресурсом. Щиты, установленные на плечах Авида, отражали лучи и лазеры. Они создавали энергетическое поле вокруг корпуса, поэтому их атаки даже не достигали меня. Даже обычные физические снаряды не могли пробить броню Авида, так как она была весьма крепкой. <смех> это я без читов всех так нагибаю! <смех> как насчёт оружия ближнего боя? Я уклонялся от рыцарей, которые решили использовать мечи и другое холодное оружие. Даже такого невероятного вида может повредить удар другого рыцаря. Поэтому я и уклонялся от них. Никто же не хочет повредить свою новую машину, ведь так? Я вот знаете, не люблю царапины на вещах, которые только купил. Продолжая уклоняться... я выбросил базуку и начал палить по ним из винтовки. «Не озазнавайтесь, что вы, что эти пираты, всё это для меня ничто!» Когда вид пролетел мимо пиратских рыцарей, они сразу же разделились на две части. «Хорошо реагируют». Атакующие пиратские рыцари были сразу же разрублены, как только приблизились. Удар вверх, удар вниз, круговой удар. Лишь слегка тряся свой меч, Мои враги сразу же разрывались на части. Один из них как-то смог принять мою атаку, и вместо следующей атаки я принял его вызов. Когда мы вступили в контакт, через линию связи послушался голос из рыцаря. «Кто, мать твою, такой? Что за школа?» Многие рыцари обучаются в боевых школах. Изучение боевых искусств – это основа основ для всех рыцарей. Однако мой противник находился в замешательстве – так как не мог узнать мою школу. Среди братских рыцарей он был весьма искусен в движениях. Я тоже заинтересовался им, поэтому ответил. «Это школа одной вспышки, основанная мастером меча Ясуши. Знаешь такого?» «Никогда не слышал ни об этой школе, ни об мастере с таким именем. Скорее всего, он лишь какая-то безменная сошка». мы Мое тело заполнил гнев. выбросив винтовку и раздробил голову пирата левой рукой. «Говоришь, что я принадлежу школе, у которой нет имени? Тогда мне придется разнести по всему миру ее название!» Уничтожив врага, я направил Авида к ближайшему пиратскому линкору. Они начали стрелять в меня лазерами. Спокойно пройдя через дождь и снарядов, я разрушил корабль, пролетев сквозь его броню и корпус. После таких повреждений он взорвался позади меня. Гаас увидел, как черный рыцарь вылетел из взрывающегося линкора, невредимым. «Что это за херня такая? Кто управляет этим рыцарем?» Он был уверен, что это какой-то известный знаменитый рыцарь. Вначале Глаз не обращал внимания на эту большую и устаревшую махину, однако, когда тот спокойно уничтожил его пиратских рыцарей, он поднялся со своего кресла. По телу мужчины тек холодный пот. «Кто это?» «Это их лидер, им управляет вордом Банфилдов, Лиамсера Банфилд!» Удивленно закричал помощник, услышав доклад подчиненного. «Что?» газ задрожал от гнева, услышав доклад. «Невозможно! Как высококлассные солдаты могут проиграть одному ребенку? К тому же на очень дорогих мобильных рыцарях!» Высококлассные пиратские рыцари выставляли за свой найм кругленькую сумму, а преданные им мехи были украдены из Империи и куплены на черном рынке. На первый взгляд может показаться, что они отличаются только внешне. Однако эти рыцари намного превосходили обычных пиратов, поэтому не вряден факт того, что один мех смог победить их всех. «Нет, это наш шанс! И генерал передовой!» Только идиот прыгнет в середину вражеской армии в одиночку. Окружите, уничтожьте его!» Газ считал своих людей тщеславными. Пиратам нельзя доверять, даже если ты и сам пират. Тем более, что многих уже убили. Если они так и дальше будут находиться в печальном положении, то подчиненные могут предать его. Поэтому Глазу нужно быстрее с этим разобраться. На своем мониторе он увидел батальон пиратов, летящих к одному единственному рыцарю. Но... Невозможно. Мужчина не мог поверить своим глазам. Пираты, отправленные уничтожить Ильяма, сразу же были разрезаны пополам. Просто приближившись к нему, они взорвались. Да даже пиратские линкоры не смогли избежать этой участи. Это был просто какой-то кошмар. Не может быть! Как один рыцарь может всё это проделать? Что за херня?! Твою ж мать, что это за шкет такой? Он не мог в это поверить. Если все так и продолжится, то Лиам спокойно долетит до его корабля. Когда он уничтожил очередной линкор, союзники Глаза начали безрассудно стрелять в Черного Рыцаря. Однако их атаки не попадали в него. Они лишь уничтожали друг друга. Придурки, прекратите! Пусть рыцари разберутся с ним! Пираты боялись Лиама. Однако их врагом был не только он. «Босс, враг на подходе!» — крикнул помощник. Союзники Лиама, которые пытались угнаться за ним, выстроились в конусообразную формацию. Они уже уничтожили паникующих пиратов. Глаз ударил по подлокотнику стула. «Все они бесполезны!» Под его командованием находилось множество пиратов, однако все они лишь куча неподготовленных бандитов. «Они точно сбегут, если запахнет жареным». Глаз не знал, что делать. «Нужно как-то остановить это. Мы проиграем, если так и продолжится. А если так, то мне придется спастаться бегством. Я и не думал, что они будут такими сильными». Как босс большого пиратского флота, он имел множество преимуществ. Однако весьма неприятен тот факт, что за ним следовали лишь бандиты и преступники. «Мы уносим свои ноги. Свяжись тем, кому можешь доверять. Всех остальных можешь оставить», – прошептал глаз помощнику. На секунду помощник удивился, однако затем понимающий кивнул. «Понял». Линкор глаза начал отступать, как и окружающие его защитные корабли. «После нашего побега я начну поцеловать к нему убийц. У меня есть неограниченное количество путей для победы». Его помощник закричал, когда Глаз неосознанно положил руку на химическую коробочку. «Чем, мать твою, вы занимаетесь? Продолжайте отступление!» «А что с нашими союзниками?» Закричал пират, отвечающий за управление. «Они уже трупы, поэтому жми, враги скоро будут здесь!» – прошепел помощник. Сейчас эта кучка вела себя трусливо. Такое решение они никогда бы не приняли. Так почему же сейчас эти подонки отошли от своих принципов? Ответ прост. Они боялись Лиама, который на большой скорости приближался к ним. Пираты дрожали от страха, видя какой силой он обладает. И... «Я поймал тебя». Линкор сильно затрясся от внезапного удара. а вид приземлился на крышу. Я догнал бегающий фагманский корабль и атаковал его. Приземлившись на корпус, сразу же уничтожил турель. которая нацелилась на вида. Пираты боятся стрелять по кораблю лидера? Враги не решались атаковать флагман, по которому я спокойно гулял. Хмммм, некоторые пытаются сбежать. Я сразу же начал сбивать корабли, которые пытались покинуть поле сражения, блокируя им путь отступлению. Поздно уже убегать, я уничтожу каждого и заберу все ваши сокровища. Когда я заблокировал им путь к отступлению, пираты начали разбегаться в разные стороны. В этот момент меня догнали союзники. Они связались со мной, несмотря на все помехи. м -мерт. вы в порядке? Не стоит переживать. Лучше займитесь убегающими. Тысячу кораблей оставьте на оборону, а остальных отправьте в догонку. Игнорируйте любые мольбы, просто уничтожьте всех до единого. Поняли. Мои союзники начнут преследовать убегающих пиратов. Если пираты попытаются сбежать в космос, то быстрое преследование... «Может уничтожить большую часть». Когда один из моих кораблей приблизился к вражескому фагману, то они начали готовить десант. Открыв люк, я вошел в ангар этого линкора. Сразу же в меня выстрелил лицарь, однако это не имеет значения, здесь никто не может уничтожить Авида. «Эй, ты поцарапал его?» Рядом стоящие пираты начали дрожать от страха, когда увидели целого меху, вышедшего из огня. Подняв винтовки, пираты в скафандрах начали стрелять в меня. «Раздражаете?» Сразу же за своими словами последовал озерный выстрел, который превратил всех в пепел. Уничтожив последнего рыцаря, я выдохнул и вытащив шлем. Мой костюм для пилотирования удвоился, прямо как силовая броня. Прикрепив свой меч к поясу и схватив винтовку, хранившуюся в виде я покинул рыцаря. И где же вы храните свои сокровища?» После моих слов несколько союзных кораблей залетело в Ангара. Благополучно приземлившись, войско собралось возле меня. На всех солдатах можно заметить мощные боевые костюмы. Они большие и пугающие. Весьма забавно наблюдать, как такие разодетые мужчины с уважением обращаются ко мне. «Ортля, мы пришли вернуть вас!» «Похоже, они не хотят, чтобы я здесь оставался». Нет, я пойду тоже. Тришком опасно. Это правда, что мы заставили их убегать. Однако здесь, возможно, террористы-смертники, или же... Думаешь, эти убегающие трусы превратятся в террористов-смертников? Я иду вперёд. Если хотите, можете идти за мной. Отмахнувшись от ворчащего командира, я пошёл внутрь корабля. Эти клоуны в костюмах сразу же меня окружили. А здесь удивительнее, чем я думал. Так как гравитация была отключена... нам пришлось идти вперёд в невесомости. К счастью, я одел специальные ботинки, позволяющие мне ходить в таких условиях. Очень красиво, не поспоришь. Ворд Лиам, прошу, не идите вперёд. И когда мы шли, я почувствовал враждебную ауру. Ха, я нашёл вас. Рядом с углом, я точно ощущал там людей, ожидающих нас. Кроме того, сверху их ещё больше. После моего приказа, Солдаты начали стрелять в потолок, создавая этим отверстия. Оттуда сразу же начала вытекать кровь, которая затем зависла в воздухе. Чёрт, костюмы, из-за которых наши датчики не могут их уловить. Не верится, что у пиратов такое дорогое оборудование. Видимо, технологии у них их прям дорогие. это означает, что у них много денег. Отлично. Охота за сокровищами становится всё веселее. Давайте поторопимся. Пираты, скрывающиеся за углом, скорее всего хотели застать нас врасплох, и в этом я пошёл первым. Передо мной появилось множество врагов в силовых костюмах. «Беспечный!» И они прыгнули вперёд. «Защитите Уорда Ляма!» Я толкнул своих подчиненных «Не нужно!» Игнорируя всех приближающихся пиратов, я просто продолжил уйти вперёд. Мои подчиненные были весьма взволнованы. «Эй, что вы делаете? поторопитесь Постойте! Это опа- Пиратские рыцари, которые напали на меня, внезапно упали и распались на кусочки. Ортлиам, что вы сейчас сделали? Посмотрев на своих охранников, которые сейчас стояли с открытым ртом, и ответил им так, словно это была самая очевидная вещь во вселенной. Порезал их. Но мне еще далеко до своего учителя. Мои удары все еще весьма плохи. Они не идут ни в какое сравнение с разрезами учителя. Я их помню. Мои грубые резы – это лишь детская игра. А отряд за мной успокоился после моих слов. «Верно. Бойтесь меня. Бойтесь и поклоняйтесь мне, вашему хозяину!» Все смотрели на спину Лиама, когда тот шел впереди. Если ребенок наденет боевой костюм, то он, конечно же, будет выглядеть немного зрелым. Однако спина Лиама была еще больше и еще внушительней. И как мы можем защищать такого рыцаря? Обычные солдаты, которым пришлось сражаться с рыцарями, могли лишь поклинать судьбу. И наоборот, если бы на их стороне находился рыцарь, то они могли бы плакать от счастья. Ему еще даже не провели церемонию совершеннолетия. Разве наш лорд не удивительный человек? Пробормотал один из подчиненных. Они знали, что он хорошо развился во внутренних... и правительственных делах. Обычно люди не начинают изучать военную науку, пока не достигают совершеннолетия. Они просто не понимают её. «Ха! Он очень силён и потрясающий!» Сказал солдат, который родился на территории Банфилдов. Так как он никогда не покидал ранее свою территорию, ты не знал, что его лорд был удивительным человеком. Но даже если бы он не был сильным, разве образ ворда сражавшегося на передовой... не станет символом вдохновения. Все они именно так и думали.